связанную с бесконечным потоком заданий Аль-Малика. Он предполагал, что у входа их встретит робот-монитор, направит их непосредственно к какому-нибудь влиятельному лицу, которое получит сообщение о блуждающей звезде и начнет действовать. Начнет действовать немедленно, чтобы спасти этот мир и все миры системы Аль-Малика. Он совсем не ожидал, что здание окажется брошенным. Остальные ждали, что предпримет Энди. В он понял, что ему придется принимать решение за всю компанию. Правильное или неправильное, но придется. И с каждой секунды оставалось все меньше и меньше времени. Он поднялся. «Ладно», — сказал он, — «пойдемте обратно к станции, возможно, мы там найдем монитора, и он нам поможет». Опять через толпу запротестовал Руф. «Проповедник, это невозможно. Возможно или невозможно, но ничего другого не остается, если только у тебя не появилась идея получше». Но как только граждане повернулись, собираясь уходить, в их ушах мягко пророкотал голос. «Подождите!» — сказал голос. Они замерли на месте. Девушка умоляюще смотрела на Энди. Она ничего не сказала вслух, но губы ее шевельнулись, произнося одно лишь слово «Аль-Малик». Энди кивнул и тут же снова заговорил голос. «Смотрите!» — сказал он. И огромный купол поднялся на подушке трансфлексионного поля, открывая великолепие небес самого аль -Малика. Сейчас был день, и мерцающие звезды, для обозрения которых был придуман купол, не были видны. Но огненный шар блуждающей звезды доминировал в небе, уничтожая красоту спокойных облаков. Еще ближе, уж совсем близко, к ним приближался «Это мисс Залдивар!» — крикнул мальчик. «Посмотрите, проповедник! Это она! Наслиите!» Они провели в Большом Зале не более четверти часа, и за все это продолжительное время Энди едва был способен вздохнуть. Он был полностью подавлен величием самого альмалика наблюдавшего за ними, думавшего о них, помогавшего им. Даже близость девушки, ради которой он пересек половину Вселенной, не могла нарушить чар этой бессмертной и могучей звезды. хотя того, что она сказала, было вполне достаточно, чтобы вызвать у Энди прилив отчаянной энергии, потому что Молли Залдевар, за как сказала она сама, скоро должна умереть. «Энди, дорогой!» — прошептала она, и голос ее доносившийся через пространство обширного зала показался Энди небывало теплым и любящим. «Нет, не подходи ко мне, я заражена радиацией!» той, старой установки плана человека в пещере и новой. С ее помощью это чудовище пыталось спасти мне жизнь. Вернее, дать мне жизнь, потому что в тот момент я была уже мертва. В любом случае, если ты подойдешь близко, ты тоже можешь погибнуть. Но, несмотря на эти слова, Энди к шагнул вперед, намереваясь броситься к молле Она жестом остановила его. «Пожалуйста», — прошептала она, — «не надо. Что ты должен был сообщить? Зачем прилетел с земли?» Запинаясь, он рассказал ей все о рифнике и о том, что поведал рифник. Тем временем Клотильда и мальчик стояли рядом, молчаливые и испуганные. Молли Залдивар выслушала рассказ. Лицо ее было неподвижно, хотя глаза расширились. Потом вдруг метнулись в сторону, когда она заметила, как рука Клотильды ищет руку Эндиквама. Потом морли сказала, «Спасибо, Энди, ты всегда был моим самым лучшим другом. Я самообладание едва не изменило ей, но она тут же взяла себя в руки и улыбнулась. Я не слишком жалею, что придется покинуть этот мир, дорогой Энди, но мне очень жаль, что я покидаю тебя». Ужасное подозрение заверещало, зашевелилось у нее внутри, заставив кору планеты содрогнуться. Если я ошибаюсь, подумала она, если я ошибаюсь, и в следующее мгновение ее уже не было. Забравшись на спину Слеита, она опять устремилась в небо, тем временем огромный купол величественно опустился на место, окончательно скрыв Молли из виду. Блуждающая звезда чувствовала страх далекого наблюдателя. Страх отца за сына, которому угрожает опасность. Она хотела позвать на помощь, но дистанция была слишком велика. В тысячи раз больше возможного. Даже гораздо более короткий сенсор, наблюдавший за Молли Залдивар за и с Слиитом, вдруг оборвался, и звезда потеряла Молли из виду. Она попыталась снова нащупать их, потеряв многие пикосекунды, но напрасно. Девушка была полностью блокирована какой-то могучей силой,